сказания о царе огненного щита и пламенного копья, его двенадцати сыновьях, о ясноокой заре зареницы, о золотой и серебряной небесных долинах, рассказанные великой княгиней Марией сыну своему молодому Юрию Георгию Всеволодовичу. Тонкий солнечный луч отважно заплясал по дощатому полу, когда матушка Мария после семи долгих дней сняла холстину с узенького верхнего оконца, больше похожего на длинную щель. Юрий Георгий сначала наблюдал за ним сквозь пушистые ресницы, почти не открывая глаза. Но Лучик все ближе и ближе подкрадывался к его деревянной кроватке, вызолачивая все, что попадалось на пути. Наблюдая за солнечными чудесами, Юрий Георгий сам не заметил, как глаза его широко распахнулись. А когда Луч подобрался совсем близко и терпеть уже не было сил, он резко откинул цветастое стеганое одеяло, сел и протянул ручки снизу. на встречу чуду. Солнце, как будто этого и ожидая, тут же улеглось в его маленьких ладошках и застыло, свернулось клубочком. Матушка Мария поначалу была кинувшаяся придерживать сына, облегчённо вздохнула, улыбалась и тяжело села на лавку у кровати. 7 дней Она провела у постели больного князя Жича, то с хрипами метавшегося в бреду, то затихавшего в тяжёлом сне. Знахарь Лука, давно уже привезённый князем батюшка с Обсковских земель, сначала похучьими обтирками пытался снять жар, потом выжигал дотла у из головы чёрные свечи. С пришёптыванием перекладывал больного на дубовую лавку, заворачивал в конопляные холстины и отбивал хворь листовыми берёзовыми веничками. Не минута не сидел Лука, но на утро, после третьей ночи, опустил перед княгиней седую голову, перетянутую почелу красным витым шнурком. Что мог сделать матушка на всё, что потом будет, боги смотрят. После ещё немного поломал шапку перед княгиней, даже пустил слезу скупую, но всё же таки ушёл, будто и не было. Княжич после его ухода лежал так смиренно и тихо, что матушка частенько наклонялась и тревожно вслушивалась, дышит ли Прошло ещё несколько дней, и вот сегодня поутру, когда матушка Мария, склонив над сыном голову, в которой раз шептала заветные слова, ведомая только ей одной, она вдруг увидела, что сынок слабо шевельнул рукой, а потом и вовсе задрожали реснички. «Почему так темно?» — голос дрожал, срывался на шепот, а матушка тут же радостно засуетилась. Велела снова позвать Луку. Тот сразу же пришел, сначала долго отбивал с поклонами чело у постели княжича, потом достал из усилка горшочек с дымящимся еще взваром и попытался напоить им больного. И откуда только взялась сила у Юрия Георгия руками отмахиваться, покрикивать, рот ручонками зажимать. Ни в какую не соглашался пить горьковатый травник. В конце концов княгиня не выдержала, поблагодарила Луку и отправила его с глаз. Юрий Георгий обрадовался, хотел бы опустить ноги на пол и вроде даже побежать куда-то. Вот пострелец радовалась в глубине души княгиня, но вслух строго-настрого запретила малышу вставать с постели. Княжич ослушаться не посмел. Успокоился притих. Матушка уселась рядом и зазвучал, зажурчал её тихий и ласковый голос, и стали оживать один за другим герои её сказаний о небесном мире. как великий кузнец сыновьям своим трон передавал о царе огненного щита и пламенного копья и о братье его младшем, о гуне. То в светлых радостях, то в темных горестях, то в трудностях, то в праздниках живут люди на земле. Но часто лицо свое вверх обращают, и тогда в их очах отражается солнечная долина. где не бывает зим студённых снежных где неземные вечные дуют ветры где птица не летает и зверь не ходит и долину ту не увидеть суетным взглядом человеческим посреди солнечной долины на золотом песочном холме выстроен сверкающий град вокруг дворца из жёлтого камня сложенного Стоит дворец на восьмидесяти могучих столбах, каждый из которых о семи верстах. Во дворце том восемь по восемь сотен башенок, острые верха которых уходят во мглу великую. Что там, на самых макушках, никто не знает, никто никогда не видывал, и даже сказок волшебных об этом нет». Стены дворца расписные, только узоры меняются каждый миг. То стебли изумрудные вверх, переплетаясь причудливо тянутся, то дикованные бирюзовые птицы на них садятся и тут же вспархивают, а на тех местах цветы лалаловые из бутонов яхонтовых распускаются, а другой раз и яблоки янтарём вызревшие на ветках покачиваются. До морская волна лазурным серебром отливающая накатывается и смывает всё прошедшее новым стеблем изумрудным путь вверх освобождая. Чтобы по дворцу пройти, нужно по ступеням мощённым раскалённым до красна суметь пробраться, зная верно-наверно, где фонтаны огня могут ступни обжечь. Может это сделать только хозяин дворца. Царь огненного щита и пламенного копья, богатырь, самый, что ни на есть, могучий и праведный. О красоте его люди песни поют, да сказки сказывают. Голубоглазый, широкоплечий, борода да кудри золотые, всегда в доспехах тяжелых, из самого чистого золота. Когда взмахивает десницей, пламя понью застелится, а шуйцы огненные змеи от стоп во все стороны ползут. Трон свой во дворце солнечном он от своего великого отца, кузнеца небесного, в наследство получил. Но не просто было на тот трон воссесть, ведь был у него младший брат, Огуня, и объявил им отец однажды, что власть небесная тому и сыновей достанется, который со всеми испытаниями назначенными справится. Первонаперво кузнец выковал в своей небесной кузнице щит, который сам род великий росчерком скипетра миротворящего изнутри зажёг сделал огненным. Щитом сворог тму кромешную прижал и повелел сыновьям щит так поднять, чтобы никто в обиде не остался. чтобы равновесие мировое восстановилось. Взялся Агуня, младший сын, за щит двумя руками, но не смог даже на пять поднять его. Пробовал еще много раз, но ни разу не получилось. Тогда взялся старший сын. С первого раза получилось только край щита приподнять. На второй раз сумел весь щит в руки взять. а по третьему разу поднял он щит одной рукой, ловко отделил свет от тьмы, как отец наказывал. Разозлился на то огоня, стал отца упрекать, а потом и вовсе просить еще раз силу попытать. Примечание. Лал устаревшее и поэтическое название рубина, драгоценного камня, насыщенно красного цвета. «Яхонт» — старинное и поэтическое название драгоценных камней красного, синего и желтого цветов — рубин, аметист, гиацинт, сапфир. Словом «яхонтовый» ласково называли дорогого, любимого человека. «Десница» — устаревшее название правой руки или руки правителя. «Шуйца» — устаревшее название левой руки. Тогда сварок выковал копье пламенное, на которое все боги небесные по чарке силы своей налили. Снова вышли братья силой помериться. Взялся первым теперь старший сын. Метнул копье, пронзило оно сто скал гранитных легко. У сто первой скалы улеглось. Вышел тогда огунь младший, метнул копье — Через сто на сто гранитных скал прошло оно, и дальше бы прошло, но скалы на небе кончились. Подивился Сварог, — вижу, сыны мои равны вы в своей силе, но дам я вам третье задание. Кто с ним справится, в солнечной долине будет жить, а другому по земной долине придется ходить. И выковал Сварог трон, который мог сам выбирать владыку своего. на ле семи ступеней зачерпнул ковшом лавы огненной, что подземной долины плещется, как река. На сиденье собрал много звёзд и тьмы только-только родившихся. Под локоть посадил по три чёрных собаки, рождённых из вечно тлеющего угля. Велел 40 сыновьям к трону подойти и возсесть на него. Подошли старший и младший с двух сторон. Да только собаки на огуню рычать стали, оскалились, языками пламенными заругались. А к старшему повернулись смирно, языки за клыками спрятали, хвосты поджали. На огуню звезды полыхнули ярким пламенем, а старшему лишь подмигнули ласково. Лава, огненная под огуненной стопой, забурлила ключами, а под стопой старшего сына застыло, словно мягкий ковер. Примечания. Славяне почитали солнце. Более одиннадцати богов древнеславянского пантеона имели прямое отношение к солнцу, свету, теплу, восходу, закату и так далее. Отмечались праздники зимнего и летнего солнцестояния. Они сохранились и до сих пор. Зимой это каледа, а летом купала. Оба праздника знамениваются тем, что люди водят хороводы, изображая круговое движение солнца, жгут костры, летом плетут венки, круглая форма которых говорит сама за себя. Солярные, то есть солнечные знаки есть буквально в каждой вышивке, резьбе, росписи. Их насчитывают не менее пяти десятков. В фольклоре приведено множество обрядов, поверий, традиций, связанных с солнцем. В слове о полку Игореве князья Олег и Игорь считают себя внуками солнца, а Ярославль обращается к солнцу, веря в его божественную силу. «Светлое и тресветлое солнце! Для всех-то тепло и прекрасно! Зачем, господине, простерло ты горячие свои лучи на воинов моего милого?» В поле безводным жаждою и млуки согнуло, горем им колчины заткнуло. Перевод Дмитрия Лихачёва. Значение тройственности трисветлой тоже не случайно. По одной из версий, славяне верили, что солнце освещает сразу три мира: Явь, Навь и Правь. По другой версии, славяне считали, что солнце не одно на небе, а их целых 3. На многих славянских изображениях у солнца три положения – утреннее, дневное и вечернее. С ночной жизнью солнца связаны и поверье, что солнце в конце дня проглатывает двухголовый ящер – дракон, а утром его выпускает. Ящер в этом случае не губил, а охранял солнце, поэтому изображение ящера тоже было частым на вышивках на домашней утваре. Повелел тогда сварок сыну-старшему зваться царем огненного щита и пламенного копья. А Гуня по велению отца своего на землю отправился. Стал людям священный огонь в очагах зажигать, костры праздничные поддерживать. Живет он тихо и смиренно. Ни против отца своего, ни против старшего брата никогда не восстает». Лишь изредка облачком вылетает из какой-нибудь печной трубы, пытаясь в солнечную долину хоть ненадолго подняться. Но нет, притянула его земля, ослабел он теперь сил небесных больше нет, только и хватает чуть-чуть до лазури дотянуться. Цар огненного щита и пламенного копья с тех самых пор каждое утро поднимает могучей правой рукой высоко-высоко свой щит и копьём в другой руке поддерживает его, чтобы свет солнечной долины отразился до самой земной долины, чтобы было там тепло, светло и человеческая жизнь продолжалась. Бывают минуты, когда гневается царь, тогда мечет он вниз своё копье, а оно молнией оборачивается, с грохотом пробивает тучи и огнём землю обжигает. Боятся смертной гнева царя, огненного щита и пламенного копья, прячутся, но знают, что это ненадолго, добрый и ласковый он для них царь. Много уже времени своим чередом царь сверху на земную долину всевидящим оком своим смотрит. Помогают ему солнечные девы, могучие, лучезарные и молчаливые. Все законы матушки природы земной от Отца Всесильного, весь мир с его дла не построен. И дары люди от него получили нужные во все времена, и когда-то, и сейчас. даровал он хорошим хозяйкам благости в доме ласковым матерям здоровых и послушных детей мудрым старцам спокойствие всегда люди лучше от царя получают хлеборобам усердным в дар от него плуг чтобы землю пахали да богатый урожай получали кузнецам умелым клещи чтобы ими железо держали подковы да топоры для хозяйства ковали Храбрым воинам секиру и чашу, чтобы свой род от врагов защищали, а потом на славном пиру на питках хмельного за славу царя огненного щита и пламенного копья хлебали. Как царь огненного щита и пламенного копья взял в жёны зарю зареницу ясноокаю. Долго царь огненного щита и пламенного копья не покидал дворца своего. Всё на троне сидел и дела царские совершал, щит вверх поднимал и копьём придерживал с самого раннего утра и до самой поздней ночи. Нек когда царю молодому было по сторонам смотреть, лишь ненадолго уходил отдохнуть на своих перинах облачных, взбитых заботливо солнечными девами. Но однажды стал замечать царь Что рано утром, когда он ещё только доспехи свои золотые надевает, небо уже светлеет и мгла расходится. Разгневался сначала царь, показалось ему, что снова кто-то трон его забрать хочет. Пошёл во дворец торопливо. Но никто раньше него во дворец не проходил. Царский трон не беспокоил Запало на сердце царю узнать, как же так получается, кто ранний такой, кто вперёд не вом мглу отгонять начинает. И до начала дня отправился с дозором он в круг солнечной долины царства своего. Почти к самому краю подошёл, когда увидел ложе из розовых облаков, на котором дева красоты неписанной почивает. Локоны волос золотых рассыпались кругом, блестят, переливаются, и свет от них разгорается все сильнее и сильнее. Сарафан на ней ярко-красный, с жемчугами скатными расшитый. Примечание. Ложе, устаревший, возвышенный синоним слова «постель». Зардеться, стать румяным, красным — В старину кровь называли рудой. Лицо человека краснело от сильных чувств рудело, а позже рдело. К этому же корню относится, например, слово руда, которым называют горную породу, содержащую металл. Добывая такие камни, человек когда-то заметил, что они быстро покрываются красным налётом. Вот и родилось у наших предков мнение, что у них выделяется, как и у человека, кровь Жар-птица образ из русского фольклора, сказок, былин, птица со слепительно сверкающими перьями из золота и серебра, наделённая разными волшебными свойствами. Например, согласно некоторым фольклорным источникам, с помощью пера жар-птицы можно исполнить самые тайные желания, даже помолодеть. Фото в устаревшем значении тонкая журнальная ткань, которой женщина покрывала голову, чтобы скрыть лицо, волосы и шею. В современном значении преимущественно головной убор невесты. Зарить устаревший вариант слова жарить. В современном языке жарить готовить еду на большом открытом огне, а зарить дозревать под действием солнечного света. Вот-вот красавица проснется, притаился царь и девица, красоты такой никогда не видывал, забилось горячо сердце царское, пламя любви загорелось неукротимое. Дева очи свои открыла, потянулась, села на край самого высокого облачка и стала локоны золотые в косы заплетать. А от этого красный свет по миру так и выстилается, так и выстилается. Нестерпел царь влюблённый, вышел из тайника своего. Как зовут тебя, мила девица? Заря зареница я, зарделась красавица, очи свои поднять не смеет, радость женскую ресницами пушистыми стыдливо прикрывает. Полюбилась ты мне, ясноокая, будь женой моей, навеки вечная, буду любить тебя всегда, уважать, хозяйкой будешь во дворце моем. И я тебя полюбил сразу же, согласилась бы я быть хозяйкой во дворце твоем, но не смогу я косы свои тяжелые до него донести. И тогда договорились они, что каждый вечер будет царь-муж, Дворец на лучезарных солнечных дев оставлять и приходить на ложе возлюбленной жены своей за ризареницы, а поутру возвращаться на службу. Разве что иногда задержатся, чтобы тяжёлые косы помочь заплести. Скрепили свой договор они поцелуем пламенным. В сказках своих люди потом написали, что в тот день зарницы сверкали с молниями. Самые древние старцы-седовласы до сих пор шепчут хитро прищуриваясь, что в те времена жар птица родилась с золотыми перьями, а царь огненного щита и пламенного копья и зареница с тех пор живут в любви и согласии. Цар жени ненаглядный своей кольцо подарил золотое в знак вечной любви и верности. Да фатой из туманов речных сотканной и слезами и солнцем горящего янтаря прихваченной, повелел днями лицо прикрывать, чтобы никто красоты её не выждилел. Только от заката до рассвета перед мужем своим ненаглядным зареница без фаты теперь ходит. хороший и мудрый помощница она стала царю своему любимому встаёт каждый день ранёшенька проводяв мужа на службу небесную оглядывает земную долину первонаперво зарит хлеба дозревающее на полях бескрайних выглаживает травы на берегах речных что за вечер до ноч ветер шаловливый разметал и примял в садах яблочки медовым соком приправляет Цветы луговые небесной водой поливает. У зареницы есть помощница, птичка любимая. Когда-то она прилетела в солнечную долину, израненная и измученная. Морок ловил её сетью острой и тешился, когда из ран кровь лилась. Но вырвалась птичка, сумела до самых небес золотых долететь. Выходила её зареница, Раны затянулись, крылышки птичьей силой налились. И однажды, когда ночь уже почти кончилась, запела птичка таким сладким и чудным голосом, что слеза выкатилась из глаз зареницы, оставила она птичку у себя. Жемчужно-красным цветом её пёрышки пометила С тех пор, на начало каждого дня птичка поёт, а заряница на слеза росой жемчужной на земную долину скатывается. Ещё пуще от той росы земля цветёт. Люди птичку эту малиновкой зовут за необычный цвет пёрышек и за звонкое пение. Говорят даже, малиновка поёт, счастье идёт. Хорошая примета, когда малиновка с рассветом на крыше дома звонко поёт, значит, любовь будет. Как 12 сыновей великого царя Солнечной долины правили земной долиной. У великого царя и его жены Зареницы за 12 по 12 веков родилось 12 сыновей. Росли сыновья в силе своей могучими, в игре ловкими, в знаниях любопытными, к отцу матери добрыми и уважительными, меж собой дружными. Однажды, когда сыновья уж и выросли совсем, царя отец решил разделить по-честному до да поровну между ними земную долину. Только как это сделать, совсем не знал. Обратился за советом к жене своей ясноокой А она и подсказала ему не землю между сыновьями делить, а время быстротечное, чтобы правили они на одной земле, но друг за другом. Будет так и ладно, и по справедливости. Так и порешил царь великий. Первым приходил в земную долину старший самый, студинец, у которого в юге злые морозы седые в услужении были. доверял ему отец, знал, что у старшего, самого разумного, всегда порядок будет во всем, чисто-чисто и белым-бело. Поэтому редко у него гостевал, иногда лишь взглянет из-за туч и снова довольный уходит в свою горячую солнечную долину. А студенец и внимания на отца не обращает, садится с раннего утра в свои сани расписные и в круг своих владений едет. Где нечайные следы человеческие, тут же снегом колючим закроет. Где вдруг речка водой засверкает, в раса льда много найдёт, чтобы она отдыхала, спала себе спокойно, как и положено. А где и на небо взглянет сурово, проверяет, светят ли звёзды ночные ярко. Наступает время другое, и на смену старшему приходит второй брат, Снежич. Мягкий и грилый, добрый, время своё заря он не теряет, шалит по всей земной долине, там бриллиантов ледяных насыплет, пусть они очи радуют. Там на скалы серые шапки снеговые мягкие нахлабучат и стоят те, словно богатыри великие, а кое-где навековые ели темнеющие среди снегов белых, звенящих сосулик понавесит. Пусть красавицы мистят, звоном ледяным всю заснеженную зимную долину оглашают. Сильно не любит снежич тучи серая, всегда разгоняет их, лазурь бездонную открывает над зимной долиной. Примечание. Когда сейчас про человека говорят, что у него хлопот до самых ворот, то это значит, что у него очень много работы. В старину труд имел большое значение, делу время, потехе час. Поэтому принято было, прежде чем выходить за ворота, сделать все дела в доме, во дворе дома, то есть все, что до ворот. Береста. Верхний белый слой коры березы. Слово восходит к корню, которое означает «светлый», «сияющий». В старину из бересты делали кухонную утварь. На берестяных листах писали грамоты «береста». и документы. Прогалены это небольшие полянки в лесу, где мало растительности, родственно современным словом голый. Караулит своё время третий брат, неспокойный лютень. Всегда сердится он на снежи, думает, что тот мало заботы о земной доли не тратит. У него-то ведь у самого хлопот до самых ворот. Поэтому в помощнике себе ветер резвый, но злой и холодный, северко, взял сразу, и вместе они навсегда. Где снега мало, пригоршнями набрасывают, а там, где сугробы дыбится, разметут ровнёхонько, порядочком. Особо лютень и северко одиноких путников не любят. Встретят, где если так сразу накидываются, Ланиты морозом до бела обжигают, Пороший снеговой очи застилают. Поэтому прячутся люди в избах, Знают, что времени у лютиня совсем мало, Лучше уж переждать до поры. Оно и правда. Березень, четвертый брат, совсем нетерпеливый, Всегда норовит раньше времени царем назначенного прийти. Начинает теплом своим березки поглаживать, они и рады. Сразу сбрасывают загрубевшую за время мороза в березку, а молодую шелковистую солнышку ласковому подставляют. Дальше идет березень, все прогалины до черна вытапливает и хрупкий лед на речках крошит. Теряет силу свою лютень тогда и уходит на покой, отпустив сиверка на самом краю земли полежать, отдохнуть, сил набраться. А березень с родительского благословения уже по всей земной долине хозяйничает, с ним вместе снегогон ясноокий, пятый брат. Птицы от их теплых шагов просыпаются, леса начинают шуметь водами родниковыми из-под земли пробивающимися, и в зеленые лиственные наряды одеваются». Травень, шестой брат, помогает траве-мураве, ласковой да шелковой, к солнцу ясному тянуться. Смотрит он внимательно, хорошо ли гнезда птичьи сложены-скручены, не обижена ли платва на мелководье, богата ли озень взошла, не завалены ли русла рек валежником, легко ли за плугом земля ложиться. Как только старшие братья наведут порядок, Так сразу и цветень, седьмой брат, приходит. При нём вся земля зацветает алыми да синими цветами, вос чудесными, похучими, нектаром богатыми. Лесные птицы трелями звонкими заливаются, и вторят им голоса людские. Тут же рядом липень, восьмой брат, помогает духмяным липам цвести, пчёлам трудиться, сотам заполняться золотистым мёдом, сотканным из солнечного тепла, колосьям пшеницы силы наливаться. Звонкой становится земля, люди радуются в эту пору, в избах не прячутся, а гуляют по речным берегам, венки плетут, песни поют величальные. Но вскоре и жнивень, девятый брат, земную долину запахом жатвы наполняет, и она готовится Урожай собирать. Много у брата жнивни помощников, и старый идёт соломич, без которого никак с соломой не справится, и неподъёмный дядька стогавой среди стожков, который порядкачек свой наводит, и золотавлас ржанится, что бродит среди звенящих тугих колосиев, помогая наливаться зерну спелостью и силой. помогают жнивню они, чтобы тот успел управиться, пока хмуринь, десятый брат не пришёл своим чередом и холодными дождями землю омывать не начал, остужая после трудов горячих, праведных. Умоется земная долина, а тут уж и жёлтень хозяйничает, так его отец зовёт, а люди свадебником кличут. Потому как в это время повсюду свадьбы весёлые, шумные справляют. Щедра та земля, которой сыны великого отца правят по времени, щедрые люди на ней живущие. Но до морозов седых ещё далеко. Приходит пора груденья. Тепей среди багряных лесов и уже жёлтых, но ещё ароматных трав можно грибы собирать. Грудень тишину и покой любит. Он не торопится и не сильно волнуется, когда воду тонкий ледок схватывает, когда последний лист от дерева на землю летит, когда инеем окна в избах по утрам покрываются. Знает, что всё идёт как идётся, и что скоро ему со студенцом здороваться придётся. Как царь огненного щита и пламенного копья своим сыновьям в жены Волгу выбрал? Много ли, мало ли времени прошло с тех пор, как двенадцать сыновей царя огненного щита и пламенного копья пришли править в земную долину, то неведомо никому. Только царю с тех пор хорошо и спокойно жилось, знал, что сыновьям можно довериться. Солнечная дева каждое утро крепкой алмазной водицей промывали очи царские, чтоб сияли они ясней ясного. Каждый полдень причёсывали кудри золотые гребешком из семи по семь зубцов, потому сияют они в полдень ярче яркого. А к вечеру в кувшинчиках золотых подносили царю нектар сладкий, собранный по капельке с цветов небесных. что вокруг дворца солнечного один раз в сто лет распускались. И жилось бы так счастливо и спокойно царю еще долго, но задумал он в раз всех двенадцать своих сыновей женить. Пришла пора, значит». Послал царь отец по совету указ таковой, чтобы все девицы на выданье собирались, красные наряды надевали и во дворец Солнечной долины на смотрины в назначенный час прибывали. Собрались невесты у дворца царского, и темноволосая Витриана, дева ветров, что нраф имела вспыльчивой, но была смелой и отважной, И буяна, волна морская, гибка, когда послушная, а когда своевольная и грозная. И голуба очами, которые лазурь ясная на землю смотрит, и искра, дочь царя-повелителя пылающего горизонта, и рудяница, дочь подземного царя. Многие захотели в солнечной долине счастья попытать, одна девица краше другой, как выбрать 12 лучших для каждого из 12 сыновей из самых лучших и объявил царь что тех лишь в царскую семью примет которые со испытаниями сложными справятся уже тогда многие девицы домой отправились осталось в половину меньше обрадовался царь повелел сыновьям испытания готовить примечание Венок головное украшение, сплетённое из веток, листьев, трав и цветов в виде круга. Когда-то давно во время жатвы, сбора урожая на поле, венили, то есть срезали пучки колосиев. Потом стали делать венки для обрядовых целей во время праздников, посвящённых плодородию. Позже стали делать венцы из металла, лёгкого дерева, ткани. Первые венцы были с обязательным обережным растительным орнаментом. Это тоже символизировало плодородие. Любопытно, что и современное слово веник из этого же смыслового ряда, ведь это тоже пучок веток, прутив Принесли старшие сыновья, что с морозом, снегом и вьюгом дружны были, спицы тонкие из самого холодного льда. Дали задание этими спицами из горячих солнечных лучей поясок к рубахе связать. Стали пробовать девицы-раскрасавицы-мастерицы, Но у кого-то спицы сразу раскрошились, у кого-то на третьей петельке растаили, у кого-то получилось только до серёдки довязать. Лишь одна девица справилась, до да такой ладненький поясок связала, петелька к петельке, что любоваться не налюбуешься. Каждому брату впору и по нраву пришлось. Пришлось царю, чтобы братья не ссорились, себе поясок забрать. Средние сыновья принесли земля хабку цветов луговых, острых трав, болотных до да колючих колосиев налитых. Попросили они девушек-невестушек венок сплести красивый, пышный, из кололи и изрезали руки девушки, но задание все выполнили. Только вот у одних болотные травы у самого чела получились и в кровь резали, у других цветы совсем завяли, засушились, пока венок плелся, а третьи венки и вовсе рассыпались, лишь только молодцы женихи примерять их начинали. Лишь одна девица, та же, что и поясок связать сумела, С этим заданием ловко справилась. Сплела такой венок, что только царю небесному и носить. Так и порешили. Положил царь чудный венок рядом с ладненьким поиском. А младшие братья принесли грибов лесных, ягод сладких, яблочек наливных к пирогам, которые девицам печь предстояло, и чем вкуснее, да румянее, тем лучше. Пекли девушки пироги и торопились, каждая другой обогнать хотела в своём мастерстве. Царь велел посреди площади столы расставить, до да скатертими их праздничными накрыть. Стали девицы пироги готовые на столы выставлять, тут и братья собрались пироги пробовать. Но какой сырой, какой горелый, какой сильно слащённый, какой кислый, какой будто камень. Так и остались бы братья без крошки во рту, Если бы не один коровай диковинный. С виду красота неписанная, И цветы цветут, и птицы поют, И за витками по кругу выделан. На вкус тает во рту, Пышный, мягкий, румяный, Да еще и чудесный, нескончаемый. Все наелись, а он пахнет. все целеханек. Девятся, братья и царь, ведь со всеми заданиями только одна девица справилась. Да и красавица какая! Черноброва, черноглаза, румяна, взгляд скромный и ласковый, волосы русые, в тугую косу заплетены. — Ты чья же такая будешь, девица? Кто научил тебя мастерить и рукодельничать? — спрашивает ее царь. Светобор могучий мой отец, а мать моя Валаока лесная, от отца Бога единой природы, я научилась терпению и мудрости, а матушка родная, хранительница покоя лесов, научила меня хозяйушкой быть. А говорила она так, будто соловьюшка песню нежную утреннюю поёт, будто хрустальная реченька журчит, Братия глаз не могут отвести от такой красавицы да умницы, каждый её возжелал в жёны взять. И решил тогда мудрый царь огненного щита и пламенного копья, что будет у его 12 сыновей одна жена. Каждый из них будет приходить к ней в своё время. Обратил он девицу в реку широкую, полноводную, повелел, чтобы она вечно текла посеред земной долины от самого холодного края до тёплого, и надал ей красивое Волга в честь матушки её Кудесницы. Сказывали древние люди, что видели они, как выходят из своих берегов Волга, красоте не стареющей 12 раз в году и встречает каждого мужа своего с большим караваем на вышитом рушнике Примечание Чело это устаревший вариант слова лоб Каравай раньше это был только свадебный круглый подчёркивалась форма солнца хлеб украшенный резными фигурками из теста Сейчас каравай выпекают к разным праздникам. О происхождении слова каравай существует несколько версий. Чаще всего его связывают по историческому смыслу со словом корова, которым до сих пор во многих местах России называют невесту. Поначалу и украшали караваи не просто орнаментом, а обязательно делали фигурки коровы, что символизировало плодовидность молодой жены. Ещё одна версия связывает каравай и корень кор, короткий, каратай и другие резать. Действительно, свадебный круглый хлеб всегда как бы вырезался и составлялся из маленьких кусочков теста. Красота неписаная распространённое фольклорное выражение, где с помощью эпитета неписаная выражается мысль о красоте, для которой нельзя найти правильных слов. описать нельзя. Кудесница. Раньше это была только колдунья, волшебница. Сейчас так называют женщину, которая способна удивлять своим мастерством, искусством в каком-либо рукоделии. Образовалось слово кудесница от древнерусского слова кудезь, кудо, обозначавшего колдовские тёмные силы. Кстати, слова кудо и чудо фактически одно и то же. Раньше достаточно употребимым было слово чудеса. Сейчас только чудеса. Как одинокий месяц, павеливающий серебряной долиной, зареницу похищал а в висах и реке времени. Определил род великий, что бывать всегда серебряной долине на границе света и тьмы. По среди той долины, у самого серебряного храма, род поставил весы, которые отмеряют время всего сущего. И так повелел, что тот, кто сумеет хотя бы из одной чаши весов времени испить серебряной водицы справедливости, сумеет и своим временем управлять, или в прошлое возвращаться, или в будущее попадать. Может быть, исполнится когда-нибудь повеление Рода Великого, но пока не случилось того. Стены серебряного храма всегда тенью своей прикрывают весы времени. И как бы ни пытался хоть когда-то царь огненного щита и пламенного копья на весы те взглянуть, ничего у него не получается. Водица в обеих чашах весов всегда остаётся прохладной и прозрачной. Справедливость в ней вечная заключена. Иногда чаши переполняются, и тогда вода стекает по серебряным пескам в реку времени, что стены серебряного храма омывает. В храме серебряном на троне холодном сидит вечно молодой и красивый месяц в широком плаще, усыпанном чёрными мерцающими камениями, в которых отражаются стажары далёкие. грустно и одиноко месяцу всегда но однажды эти каменьи вдруг засветились прекрасным розовым светом удивился месяц всмотрелся а это красота зари-зареницы отражается всполошился месяц приосанился захотел счастья своего добыть Решил похитить Зареницу, в свой храм привезти, чтобы все вокруг него волшебным розовым светом было озарено. И однажды, темной ночью, когда власть его сильнее во сто крат была, подлетел он к ложу Зареницы, когда та крепко почивала, завернул ее в звездное покрывало, унес в свою серебряную долину и положил на серебряные пески. Ничего не почувствовала Зреница, только голову немного повернула, да так, что локоны золотистые до самой земной долины повисли. Зажгли они светом своим букашек ночных, и те потом всегда в ночи гореть стали. Прозвали их жители земной долины светлячками небесными, и всегда теперь радуются, когда те им путь в ночи освещают. А месяц влюблённый сидел рядом со спящей красавицей Зареницей и не уставал любоваться ею. Но прошла ночь, и стала Зареница очи открывать. Возгорелась розовым цветом вся серебряная долина. Даже река времени цвет свой изменила, не холодной, тёмной теперь была, а покраснела, запарилась. Сказывают, что в те времена в глубоких морях и полноводных реках рыба красная появилась, степи маковыми цветами покрылись, рыжеволосые люди родились. Но царь огненного щита и пламенного копья тоже уже просыпаться стал. Удивился он, что жены любимой рядом не нашёл, стал её искать по солнечной долине, нет нигде. Тогда на небо взглянул и увидел свет родной, но от серебряной долины идущий. Понял все царь великий, послал к месяцу солнечных дев. Стали девы сжечь солнечными лучами месяц, весь покрылся он язвами круглыми, и пришлось ему отдать девам, прислужницам царя великого, красавицу, лихо украденную. с тех пор месяц постоянно ран и лечит даже прячет свои бока израненные то один то другой в амгле чёрный лишь иногда полностью показывается полулунием это время люди называют ещё печальнее месяц стал одиночество томило его пуще прежнего Бывало, к самому куполу храма поднимался и разглядывал через большую трубу стажары, далёкие и таинственные. А если становилось совсем скучно, так запускал к небосклону искрку с дымовым разноцветным хвостом, комету и радовался. Люди внизу тоже эти кометы видели и думали, что чудо к ним с небес спускается. Примечание. Звёздары яркие звёздные скопления, наиболее близкие к планете Земля, поэтому хорошо видные. В названии отразилось стремление наших предков подчеркнуть именно степень яркости звёзд. Посох изначально был только деревянный. Это была крепкая сухая, отсюда корень сох, палка, которая подбиралась по росту человека. Её использовали странники, пастухи, коллеги Позже стали делать посох из металла, кости. Он превратился в символ власти. Если посох изображен на родовом гербе, то это означает фамильное умение править, ум и достаток. Ладья — это древнее название деревянного судна, обычно не слишком большого. В среднем вмещало до двадцати пяти человек. Управлялась ладья веслами и парусом. В древности Луну называли солнцем мёртвых и считали, что ей покровительствуют Мара и Велес. При её свете замирает жизнь яви, выходит из тьмы всякая нечистая сила, а ведьмы творят свои чёрные дела. Лунный свет считался в народе очень опасным и вредным. Люди верили, что луна выпивает человека. Особенно охраняли от лунного сыета беременных, больных. Матери берегли от луны новорождённых, чтобы она не переступила через спящего ребёнка, и чтобы тот от этого не заболел, на окно ставили сосуд с водой, в котором луна должна была утонуть. А если всё-таки лунный свет попал на ребёночка, проводили, например, такой обряд: закутывали валёк для белья, белёночку и выкладывали с особым заговором свёрток во двор, чтобы отвлечь лунный свет. Но нужно отметить, что наши предки не любили резких противопоставлений, поэтому луна ещё и небесная хранительница мудрости, символ обновления, преображения сакрального творчества. В песнях луну называют сестрой солнца, а месяц его младшим братом. Как на восходящее солнце, так и на нарождающийся месяц принято было снимать шапку, кланяться в пояс. Одинаково переживали наши предки во время солнечного и лунного затмений, считая, что небесное светило в это время проглатывает какое-то чудовище. Бег времени тоже отсчитывали как по солнцу, так и по луне. Иногда месяц с серебряной кукушкой, что сидела всегда у него на плече, разговаривал. Но она своим делом вечно была занята, рассказывала людям любопытным о времени им отпущенном. Некгда ей было с месяцем мудрёные беседы вести. Тогда месяц, прячась за белыми туманами, к земной долине приближался и рассматривал, что люди делают. раз увидел он у красивого глубокого озера девицу, что сидела и печально в воду смотрела прозрачную. Показался поближе ей месяц, улыбнулся даже и за поясок семицветный схватил, но испугалась девица и в воду упала, а озеро и утянуло её на самое дно. Озеро то потом Селигером назвали, а поисок семицветный так и остался висеть между дном озера и месяцем серебряным. Когда благодатный дождь идёт и семицветная дорожка радуга видна, люди говорят, что это месяц на самое дно Селигер распускается к своей девушке красавице. Она тогда снова пугается и рекой Сели жаркой убежать пытается. Но Кончается дождь, и месяц снова возвращается наверх, в свою серебряную долину, в серебряный храм. Усаживается на свой трон и остаётся ему только сквозь прозрачный пол храма смотреть на то, как двигаются, не останавливаясь, воды реки неумолимого времени. Если вдруг страптивая какая волна поднимется, своим посохом серебряным ударяет месяц, И отступает вода в реке времени и на земной долине. Замечтается месяц, снова вода разливается и на земной долине. По тому половодью плывут ладьи расписные, резные до да под парусом.